Глава третья. Рабочий процесс закипел с удвоенной силой. Я носилась по офису, договариваясь об установке техники в кабинете нового шефа, а сама между делом думала о том, что теперь на мне чуть ли не в два раза больше задач, и не могла из-за этого не злиться. Петя предусмотрительно известил всех сотрудников о том, что планерка сдвигается на час, тем самым выиграв для меня чуть больше времени на подготовку и вот в курс дела Димы. «Вам тут усиленно сочувствуют», — хмыкнул он, — когда я снова забежала в кабинет с ворохом новых документов на подпись. «По поводу. Я не сразу поняла, о чем речь. Все верили, что вы займете место нового зама», как бы невзначай отметил он. «Еще не вечер». Буркнула и снова вышла. Замерла у двери напротив. «Так, Карина, соберись. Это не только твой враг номер один, но и лучший друг детства. Поумерь в себе пыл. Прищучь карьеристку, рвущуюся наружу, приструни гордыню». Тебе стоит и правда помочь ему освоиться, а не вставлять палки в колеса». Дверь в тринадцатой оказалась чуть приоткрытой, и за мгновение до того, как постучать, я услышала обрывок разговора. И замерла, не в силах сдвинуться с места. «Да, как я и говорил, Карина не обрадовалась моему приходу». На чистом английском с типичной британской рр говорил Дима. Еще и с легкой насмешкой. «Нет, она не знает, что я был в курсе, обижаете. Да, все идет по плану». Посмотрим на то, как она себя поведет. Нет, я уверен. Я знаю ее еще с детства. Все пойдет, как я и говорил. Что за... То есть Дима знал, что я работаю в этой компании? Что мечу вместо поудобнее? Что еще за план? Какого? Я бросила взгляд на часы. До планерки ровно двадцать минут. Крутанувшись на каблуках, я направилась к своему кабинету. Мне срочно нужно было подумать, понять, что происходит. Все пойдет по плану. С нисходительным эхом блуждала по черепушке. Посмотрим, как она себя поведет. Гвоздем по стеклу. Все пойдет, как я и говорил. Ехидное скрежетание. Могла ли я что-то не так понять? Нет, не могла. Вот только легче от этого не становилось. Дима ведет какую-то двойную игру. И ладно мы против компании. Нет, против меня. А может, даже два в одном? От этого стало гадко. Я почти смирилась с тем, что придется уступить пост зама. Уже настроилась на то, что и правда буду помогать. Но теперь в курс дела тебя, Димочка, ввести? Помочь освоиться? А вот хрен. — Карина Максимовна! Петя явно звал меня уже не в первый раз, но только теперь я услышала. — Планерка! Иди! Я махнула рукой. Буду через пару минут. Он, как всегда, не задавая лишних вопросов, кивнул и вышел, оставив меня наедине с самой собой. Сделала глоток из картонного стаканчика с абсолютно остывшим кофе. подкрасила губы, поправила прическу, одернула пиджак. Все эти простые задачи, со временем ставшие чуть ли не ритуалом. Ладно, Карина, в бой. Даже если это война с бывшим лучшим другом. Когда я вошла в 13 в кабинете уже находились почти все сотрудники. С любопытством смотрели на сидящего во главе Диму. Тот выдерживал интригующую паузу, молчал. Только руки сложил в замочек и подпер подбородок. От Отчего-то этот жест вызвал раздражение. С демонстративным молчанием я прошла на свое место и села. По паровую руку от меня разместился Петя и играл в планшете в какую-то игру. «Все собрались?» – хрипло поинтересовался Дима. Все усиленно закивали. Я взглядом прошлась по кабинету. Вроде и правда все. В таком случае перейдем к обсуждению насущных вопросов. И начнем с главного. И я напряглась. Если в планах Димы вставлять палки в колеса мне – это наша с ним битва. Если же он копает под компанию – то что мне делать? Как следует поступить? Поставить Ивана Ивановича в известность? Или... Меня зовут Дмитрий Владимирович Воронцов. Можете обращаться ко мне по имени. В Англии очень не жалуют. Он позволил себе легкую улыбку. С сегодняшнего дня и заместитель Джона, а в то время, пока он в отпуске, еще и исполняющий обязанности. В течение пары дней я бы хотел вникнуть в дела компании, чтобы понять, как именно мы с вами будем строить дальнейшую работу. Бла-бла-бла-бла. А мне бы вникать не пришлось. Я тут уже несколько лет варюсь, в собственном соку. Но Дима говорил, говорил и говорил. Причем так ровненько и гладко, что в какой-то момент я сама заслушалась. Вовремя себя одернула и напомнила. Мы больше не друзья. Друзья так не поступают. И в завершении хотелось бы поговорить о режиме рабочего дня. Насколько я знаю, все приходят к восьми. Сотрудники закивали. Да, кто-то приходит к восьми, а кто-то и к семи тридцати. «Я выношу на повестку дня небольшой сдвиг в расписании. Что, если рабочий день будет начинаться с девяти?» И я мысленно скрипнула зубами. «Да уж, да уж. Знаю я, как сильно ты не любишь вставать рано по утрам. Но вот какую отмазку придумаешь для работников? В настоящее время у нас с Лондоном два часа разница. Мне кажется, для осуществления более лояльной связи нам следует хотя бы чуть совместить график. Ну и бредятина». Наш рабочий день начинается в 8, потому что к 9 нас уже начинают дергать клиенты. И было бы неплохо, если бы к этому времени мы уже обладали информацией о поставках, и о выполнении работы, и о проведении рекламы. А Лондон для этого нам не нужен. Но подавляющая часть коллег поддержала эту идею. Остальные почему-то выжидающе смотрели на меня. Видимо, посчитали, что я должна взять слово. Но я предпочла отмолчаться. Планерка закончилась уже через полчаса. Разумеется, к Диме никаких вопросов ни у кого не возникло. Что можно спрашивать у человека, который смутно понимает, чем именно занимается московский филиал? А значит, все вопросы посыпятся на мою голову. «Карина, задержись, пожалуйста». Он не улыбнулся. По-свойски так, как будто не было никакого разрыва в нашем общении. Пф. Но в кабинете осталось. Дождалась, пока все сотрудники выйдут, и выжидающе посмотрела на нового шефа. «Я бы и с тобой хотел обсудить один вопрос». Он откинулся на спинку кресла и нацепил маску виноватого перед всем миром. Актер хренов. Очень внимательно слушаю. Я никак не могла сдержать желчь, рвущуюся наружу. Во-первых, мне правда очень жаль. Как я понял, мой перевод несколько спутал твои планы по повышению. Серьезно произнес он. Если бы я знал заранее... А ты и знал заранее. Вот только зачем комедию ломаешь? Я сощурилась. Все в порядке, соврала. И во-вторых, теперь он уже широко улыбался. Куда мы пойдем сегодня вечером? «Ах, это...» — притворно вздохнула. «Понимаешь, моему ассистенту Пете сегодня вечером очень нужна помощь, так что перенесем нашу экскурсию на неопределенный срок». «Карина, точно все в порядке?» Он нахмурился. Между бровями залегла знакомая с детства складка. «Ух ты! Неужели хоть одна искренняя эмоция?» «Да, конечно!» Я встала со своего места. «Можно я пойду? А то работы много скопилось. Если у тебя будут какие-то вопросы...» то мой внутренний номер — один-два-три. Перечень всех остальных в первом выдвижном ящике стола. Прошмыгнула в свой кабинет. Петя что-то чертил на белой доске. «Карина Максимовна, что-то мне он не нравится. Мутный какой-то». Даже не обернувшись, произнес Петя. «А если бы сейчас не я вошла, а он?» — хмыкнула я. «Ну, только если бы он одолжил у вас каблуки и спародировал походку». Так же ровно ответил Петя, а потом уже обернулся. «Вы мне скажите, что мы дальше-то делать будем?» «Мы? Ну а что, мне вас одну на анбразуру отправлять?» Едва заметно улыбнулся. «Вижу же, что что-то придумали уже». «Придумала. Придумала два хода военных действий. Но прежде чем выбрать один из них, надо было понять, что задумал Дима. Вот только как? А ты же хорошо разбираешься в компьютерах?» Внезапно спросила я.